Дурное расположение духа это все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе головиных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться. И скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще, опять остались одни островки и тех мало, на которых муж с женой могли сходиться без взрыва. И Прасковья Фёдоровна теперь не без основания говорила, что у её мужа тяжёлый характер. С свойственной ей привычкой преувеличивать, она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надобно её доброту, чтобы переносить это 20 лет. Правда было то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом, и часто именно когда он начинал есть за супом, то он замечал, что...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 Но после недели, не почувствовав облегчения и потеряв доверие к прежним лечениям и к этому, пришел в еще большее уныние. Раз знакомая дама рассказала про исцеление иконами. Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительности факта. Этот случай испугал его. «Неужели я так умственно ослабел?» — сказал он себе. «Пустяки! Все вздор! Не надо поддаваться мнительности!»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 а вчера с Щебеком, все равно я не мог спать от боли. Да там уже от чего бы то ни было. Только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас. внешнее высказываемое другим и ему самому отношением Прасковьи Федоровны, было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич, и вся болезнь это есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно,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 Иван Ильич был в суде. Просковья Фёдоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там Шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд всё открыл Ивану Ильичу. Шурин раскрыл рот, чтобы ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило всё. «Что, переменился?»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 Он подошёл к ней на цыпочках и стал слушать. «Нет, ты преувеличиваешь», — говорила Прасковья Фёдоровна. «Как преувеличиваю? Тебе не видно? Он мёртвый человек! Посмотри его глаза! Нет цвета Да что у него?» «Никто не знает. Николаев — это был другой доктор — сказал что-то, но я не знаю. Или Щитицкий — это был знаменитый доктор». Сказал напротив. Иван Ильич отошёл, пошёл к себе, лёг и стал думать. Почка. Блуждающая почка. Он вспомнил всё то, что ему говорили доктора, как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить, укрепить её. Так мало нужно, казалось ему. «Нет, поеду ещё к Петру Ивановичу».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 Дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца. «Меня не будет? Ха. Так что же будет?» «Ничего не будет? Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели...» «Смерть? Нет, Ха. не хочу!» Он вскочил, хотел зажечь...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 «Им всё равно. Они так же умрут. Дурачьё! Мне раньше, а им после. И им тоже будет. Они радуются. Скоты!» Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтобы все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся. «Что-нибудь не так?»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 загибала пять украшний потом ему приходила мысль весь этот эстеблишмент с альбомами переместить в другой угол к цветам он звал лаке или дочь или жена приходили на помощь они не соглашались противоречили он спорил сердился но все было хорошо потому что он не помнил о ней ее не было видно